Как это странно, Дагобер. Да. А, а видел ли наш отец этого человека еще раз? <смех> <смех> да, именно через него мы получили весточку от вашего отца. А? Когда же это? Мы не знали ничего. А помните, в день смерти вашей матушки вы отправились со старухой Федорой в сосновый лес? <смех> да, <смех> бедная, бедная мамочка. Она вовсе не казалась такой больной, когда мы уходили, чтобы собрать для нее вереска, которое она так любила. Конечно. Я сам ничего не подозревал. Распевал себе вон в саду за работой в тот день. И вдруг кто-то обращается ко мне по-французски. Я оглянулся и невольно отступил назад. Передо мной стоял странный незнакомец Потому что... Его лоб был прочерчен черной полосой бровей Да, и на вид ему было не больше 30. И у него не было ни одного, одного седого, седого волоса но, но как это может быть? Ведь по твоему рассказу с момента битвы прошло 16 лет Верно Быть может это было совпадение Но больно уж оно было странным Сперва я был так поражен, что даже ничего не спросил у него об этом сходстве. Так эта деревня называется Милоскина? Деревня-то та самая. Но почему вы узнали, что я француз? Я слышал ваше пение. Не можете ли вы мне сказать... «Где здесь живет госпожа Симон?» Г «Госпожа Симон?» «Да, жена генерала Симона» «Так а, а, она живет здесь, сударь» Он долго и молча смотрел на меня своими удивительными глазами А затем протянул руку и сказал «Вы друг генерала Симона?» Его лучший друг Как вы могли это узнать, сударь? Он часто говорил мне о вас С чувством глубокой признательности Вы видели генерала? Да Несколько времени тому назад в Индии В, в Индии? Да Я тоже его друг И принес его жене вести о нем Я знал, что она сослана в Сибирь, в Тобольске. Откуда я иду, мне сказали, что она живет в этой деревне со странным названием «Милочкин» или «Милоскина». Проводите меня к ней. А, а, обождите, сударь. Я предупрежу Мадам Еву, чтобы неожиданность не повлияла вредно на нее. А потом... Он остался с ней наедине. Поговорив с ним несколько минут, ваша мать позвала меня. О, славный мой Дагадыр. Добрые вести от генерала. Э э э э что это за бумаги? Это дневник Симона, в который он записывал все то, что передавал бы мне лично каждый день. Если бы мог. Вот его доверенность. Это бумага. Это его утешало? Да, это его утешало. А, -а, -а, а что он делал в Индии? Он туда попал после того, как дрался за греков против турок. Он любил брать сторону угнетенных против притеснителей. В Индии он сделался отчаянным врагом англичан.